Глава 16. С момента, как моя жизнь вышла на новый виток, прошло больше недели. И я совру, если скажу, что заметила, как пролетели эти дни. Поместье Риордан было уютно, спокойно и как-то слишком просто. Даже письмо с извинениями, которое пришло от имени Сайда Хенского не сильно всколыхнуло это болотце. Рэймонд между своими делами успевал помочь мне с магией, выдать стопку книг из личной библиотеки и пообещать, что проверит. все ли я прочитала и поняла. В этих манускриптах я встречала странные, порой пугающие мысли уважаемых архимагов о колдовстве. Некоторые из них заявляли, что нет предела силам, к которым мы привыкли как к своим рукам и ногам. Другие говорили, что истратили всю свою жизнь на то, чтобы научиться ломать границы привычного и выходить за них. И у единиц это получалось – Ни имен, ни примеров, ничего конкретного. Но иногда между строк читалось то, что маги и чародейки могли переступать через границы правил в моменты, в которые это требовалось. Возвращая одну из книг лорду Риордану, я напрямую спросила о том, как такое возможно и почему орден об этом умалчивает. На что королевский охотник со смехом ответил мне. «Неужели ты думаешь, что им на руку нарушение правил?» Логика в его вопросе была, а ответа от меня он не требовал. Словом, после всего этого мои взгляды на мир и жизнь в целом пошатнулись. А сейчас я нежилась в горячей воде, положив руки на холодный бортик и запрокинув голову назад. Мочалка, утратив поддержку, чар упала, выбив несколько брызг. «Лиди Майя приоткрыла дверь и прошмыгнула внутрь. «Вам пора собираться. Карета прибудет через полтора часа. Ваш супруг просил передать, что будет ждать вас в холле». «Хорошо». Я лениво потянулась. Ехать никуда не хотелось. но игнорирование приглашений самого короля приравнивалось к смерти. Потому, потянувшись, я села на бортик и только после этого встала на ноги. Майя протянула мне полотенце, прекрасно памятуя о том, что я не люблю, когда кто-то вмешивается в процесс принятия ванны. В спальне уже ждал наряд, который вместе с остальными доставил посыльный из дома мадам Парин еще несколько дней назад. Роскошное темно-красное платье с верхней юбкой и залой парчи, украшенной черным узором. плотный лифт сердечком с россыпью черных маленьких каменьев. Оно словно сошло с эскиза, который я вырисовывала дольше остальных. Майя помогла мне одеться, усадила на поф перед трильяжем, вынула шкатулку с косметикой. «Я оставлю его сегодня тут», — проговорил я, снимая с пальца деревянное колечко с растительным узором. Девушка провернула точно такое же на своей руке и кивнула. Она приобрела парные артефакты на следующий день после моего приказа. Теперь я могла, прикоснувшись к нему, сообщить служанке о том, что я хочу ее видеть. А уже сам артефакт подскажет, как меня найти. Лидерумия, могу ли я задать вам вопрос, который, скорее всего, вас разозлит? Я прикрыла глаза. «Начни наносить тени, — спрашивай, — я не стану дергаться и пытаться тебя убить, пока ты не закончишь с макияжем». Майя тихо рассмеялась, оценивая совершенно нелепую шутку, провела кисточкой по моему веку и, понизив голос, спросила. Перед вашей свадьбы вы говорили мне что ни в коем разе, не позволите диктовать об условии жизни, а теперь неужели воздались леди руми? Улыбнувшись уголками губ я проговорила: Так кажется только тебе? о чем бы? о том, что я полюбила лорда риордана. А это не так? Я хохотнула, открыла глаза и прищурившись, покачала головой. Уважение не более. Все же муж по жребию мне выпал не настолько плохим, как я предполагала. Но полюбить я смогу только мужчину, которого выберу сама. То есть это все ваш план? Еще тише спросила девушка. Я запуталась, думала, что вы мне сообщите, будете давать задание? Заданий пока нет и, возможно, не будет. То, что я задумала, придется проворачивать самой. Если что, я помню твоих словах. И благодарна. Майя кивнула. Зашла мне за спину и принялась приводить в порядок волосы. Заплела две тонкие косички над висками, закрепила их на затылке, посыпала тугие локоны звездным порошком. Последними штрихами стали алые туфельки на высоком каблуке, тонкие черные перчатки до локтя и объемные украшенный небольшими перышками веер. Жанка поправила на моей шее массивный кулон, рубин к оправе из черного золота и, пожелав удачи, открыла дверь». Лорд Риордан ждал в холле, расхаживал от картины к картине, будто видел их в первый раз, и что-то бормотал себе под нос. Сегодня на нем красовался темно-бордовый жакет, черная рубашка и такие же штаны. «Прекрасно выглядишь», — проговорил он, не оборачиваясь. Готов быть представлено королю и двору». Я имела некоторые сомнения по поводу того, что это хорошая идея. Все же мои родители считались изменниками, предателями, мятежниками и бунтарями. Вряд ли все об этом забыли и примут меня сегодня с распростертыми объятиями. Но говорить о своих опасениях лорду Риордану не стало. Ведь стоит озвучить мысли, как она имеет все шансы стать материальной. Мы еще не опаздываем? Нет. Колдун заложил руки за спину, повернулся ко мне. Но лучше поторопиться. Будучи причиной сегодняшнего мероприятия, опаздывать не стоит. О, ты и вправду хорошо выглядишь. От расправы его спас... «Геннард», который появился как по команде. Он учтиво поклонился своему хозяину, а после уже и мне. Дворецкий открыл дверь и замер у нее, дожидаясь, пока мы соизволим покинуть поместье. У ворот стояла высокая светло-зеленая карета с двумя незажженными фонарями над козлами. Запряженная в нее гнидая лошадь нетерпеливо била копытом и громко фыркала. Кучер, завидев нас, спрыгнул на землю, открыл дверцу и спустил две складные ступеньки. Внутри царила прохлада и полумрак, свет от заходящего солнца проникал через небольшие окошки, завешенные шторами, но свою роль практически не выполнял, покачнувшись мы направились в центр дворцового квартала. А я все больше нервничала с каждым метром, что приближал нас к королевскому дворцу. Возможно, в детстве мечтала оказаться на балу, потанцевать под волшебную музыку, быть представлена двору, но теперь мне хотелось держаться от всего этого великолепия как можно дальше. Я нутром чуяла, насколько все прогнило в этом сердце королевства и не хотела становиться его частью. Не хотела быть как Эленел Гелодан. Не в этом вопросе. Карета мягко покачнулась спустя буквально несколько минут и остановилась возле огромной белоснежной крепости, которая опоясывала широкий водный ров. Мост медленно опустился через него, позволяя нескольким каретам въехать внутрь и вновь со скрипом поднялся. «С чего такая осторожность?» Я впервые открыла рот за время нашего короткого путешествия. «Наш правитель слишком печется о своей жизни», — коротко усмехнулся Реймонд. «Если бы не это его черта, я остался бы без работы». Ответить на это мне было нечего. Карета во второй раз остановилась, только в этот раз недалеко от парадного входа в замок, между ним и высокой защитной стеной. Свободное расстояние, по рассказам моего супруга, занимал шикарный цветущий сад, Растения в него были завезены со всех уголков мира, поддерживались магами-садовниками и радовали глаз посетителям. Но насладиться красотой дивного сада мне было попросту не суждено. Стоило выбраться из кареты, как лорд, Риардан буквально потащил меня за собой ко входу в замок. Единственное, что я успела заметить, так это бессметное множество пестрых карет, которые остались дожидаться своих заказчиков или хозяев. Мимо мелькали коридоры, холлы, лестницы. Стены были украшены позолоченными подсвечниками мозаикой, гобеленами. Время от времени нас обгоняли парочки, разодетые в наряды по последнему писку моды. «Можно помедленнее?» – прошипела я, чувствуя, как глохну от стука собственных каблуков по плиткам пола. «Мы идем довольно медленно». Также тихо и с натянутой улыбкой отозвался Реймонд. «Или хочешь, чтобы все подумали, что мы не хотим оказаться на празднике, устроенном в нашу честь?» «Что происходит?» «За нами идут трое представителей ложи лордов. Уверена, что хочешь прямо сейчас с ними пересечься». Я не совсем понимала, что такого может преподнести встреча до официального начала мероприятия, но спорить с Рэймондом на бегу было равносильно самоубийству. Через несколько поворотов королевский охотник вывел меня в огромный светлый холл. Высокие двустворчатые двери из темного дерева, что занимали практически всю стену напротив окна, были закрыты. а перед ними толпились приглашенные на праздник гости. Мужчины тихо переговаривались, дамы улыбались и обмахивались веерами. Лорд Риордан прихватил меня повыше локтя и увлек в сторону, подальше от подоспевших сразу за нами, трех колдунов в темных одеждах. «Объяснишь?» Я мазнула взглядом по толпе, надеясь не отыскать среди лиц знакомых. «Пока они не приняли решение касательно твоего вопроса, лучше лишний раз не мозолить глаза». «Не казалось, что все должно быть наоборот», – проговорила в ответ, раскрывая веер. «Ведь на решение будет влиять еще и человеческий фактор». «Не в случае с дочерью бунтарей, что вышла замуж за королевского охотника», – хохотнул мужчина, оглядываясь на дверь, которая по-прежнему была закрыта. «Слава богине, ждали мы недолго, иначе у меня точно бы закружилась голова от недостатка свежего воздуха, а там уже и до обморока бы недалеко осталось». Ведь придворные дамы использовали настолько агрессивные духи, что выедало глаза и забивала нос переплетением ароматов. Интересно, это должно было устранять соперниц или все же очаровывать кавалеров? Словом, когда лакеи распахнули дверь, по холу пролетел прохладный сквозняк, возвращая меня к жизни. А потом прозвучал голос глашатая, приглашая в зал лорда и леди Ланекси. Мы ждали своей очереди недолго, видимо, сказывались должность моего супруга и его титул. либо же то, что этот бал был объявлен в нашу честь. А как только звонки высоким голосом было объявлено имя рода Риордан, я подхватила своего супруга под руку и шагнула вперед. За распахнутыми дверями находился огромный зал. С потолка свисали люстры с магическими свечами. Вдоль стен тянулись огромные окна. Напротив двери в другом конце помещения расположились три высоких трона. На центральном скучающим видом сидел мужчина в светлом костюме. В одной руке он сжимал небольшой темный жезл, второй поглаживал не с правого плеча горностаевую мантию. На лысой голове красовалась большая золотая корона, перемигивалась россыпью изомрудов и рубинов. По правую руку от него сидела худощавая светловолосая женщина. Вместо короны супруга правителя надела небольшую диадему, которая терялась в белых локонах. Женщина... обмахивалась темно-зеленым веером, подобранным под цвет наряда, и с нескрываемым интересом рассматривала лорда Риордана. По левую же руку от края сидел невысокий парень, скорее даже мальчишка. Наследному принцу королевства должно было быть не больше восьми. Он ерзал на сиденье, то и дело бросал взгляды на родителей и всем своим видом демонстрировал, что сейчас лучше бы проводил время за играми, чем присутствовал на балу. приветствую лорд риордан король мягко поднялся со своего места спустился по ступеням леди риордан я присела в настолько глубоком реверансе насколько это позволяли платье и каблуки Ремонд учтиво поклонился придержал меня за руку рады видеть вас ваше величество аданс ганвард третий широко улыбнулся вижу что в жены тебе реймонд досталась настоящая красавица «Я бы даже позавидовал, если бы моя мавалия не была краше. Королева сделала вид, что не услышала реплики своего мужа. А я выдавила из себя самую милую улыбку, на которую была сейчас способна. Почему-то именно в этот момент всплыли мысли о том, что стоящий передо мной мужчина 15 лет назад приговорил моих родителей к казни, что именно он виноват в том, что я росла сиротой и попала в подобную ситуацию. Он что-то еще говорил Реймонду, тот ему отвечал – а я улыбалась и в нужные моменты кивала. Надеюсь, что в нужные. Выдохнуло только, когда мы отошли к окну, а лорд Риордан протянул мне непонятно откуда взявшийся бокал с игристым вином. Что случилось? Я поймала взгляд колдуна и покачала головой. Да тебя будто об стену ударили. Неужели так зацепили слова его величества о красоте королевы? Нет, конечно. Я сделала глоток из бокала и сказала абсолютную правду. Как можно всерьез воспринимать слова влюбленного мужчины? Королевский охотник охотнул, во два глотка осушил свой бокал. А я не могла понять, что со мной происходит. Я никогда не задавалась вопросом, что в смерти моих родителей кто-то виноват. Я знала, чувствовала, что они не совершали тех преступлений, за которые были наказаны, что все это было огромной ошибкой. Но теперь я познакомилась с человеком, который вынес приговор. И первым моим желанием было заставить его почувствовать все то, с чем пришлось жить мне. И только когда Рэймонд взял меня за руку, отобрал опустевший бокал и повел в центр зала, я поняла, что что-то пропустило. Помещение было заполнено людьми, они расположились у окон и стен, тихо переговаривались. Адденс Ганвард III сидел на своем месте, крутил в руках жезл и со скучающим видом наблюдал за происходящим. «Лорд Рэймонд Риордан и леди Руми Риордан». провопил глашатый, пробираясь через толпу вельмож. Мы собрались тут для того, чтобы поздравить. Если говорить откровенно, то все тут собрались только для того, чтобы напиться и наплясаться. Но делали вид, что речь, зачитываемая глашатаем, касается их в большей мере, чем кого-либо другого. Потом зазвучала музыка, медленно наполнила помещение. Королевский охотник подал руку, повел меня в танце. Через мгновение вокруг закружились и другие пары. Вот только мой взгляд, то и дело цеплялся за худощавую женщину в темно-синем платье. Элли Геладан была приглашена на это мероприятие. «Ты с такой ненавистью смотришь на свою тетушку», — хмыкнул на ухо Реймонд, «что даже мне уже становится не по себе». Она раскрыла тайну, которую просил ее хранить мой отец только для того, чтобы вновь вернуться ко двору. Прошипела я сквозь зубы. «Ты так этому удивлена?» Колдун приподнял брови закрутил меня вокруг себя. «Кажется, это было вполне ожидаемо, нет?» Его слова звучали настолько цинично, что вместо ответа хотелось выпустить на волю магию. «Что-то мне перехотелось с тобой об этом говорить». Натянув на лицо улыбку, отозвалась я и, выполнив па, отступила на шаг. «Слишком душно, я подышу свежим воздухом». Обходя танцующие пары, я поймала лакея, разносящего напитки, и, забрав один из бокалов, направилась в сторону балкона. Толкнув дверь, вышла наружу и свернула в сторону, скрываясь за каменной стеной. Охотник за мной не погнался, спасибо и на этом. Я не могла понять, что со мной сейчас происходит, но желание побыть одной никуда не исчезало, потому, облокотившись об высокие светлые перила, я отпила из бокала и вдохнула свежий ночной воздух. Внизу шумел кронами тот самый парк, но в почти кромешной темноте сложно было оценить его красоту. Все же придется смириться с мыслью о том, что не суждено мне проверить утверждение лорда Риордана. Дверь, ведущая на балкон, тихо хлопнула. Я выдохнула и повернулась к Реймонду, собираясь извиниться за столь резкое и неоправданное по отношению к нему поведение, но... Слова застряли в горле. Передо мной стоял высокий широкоплечий мужчина в черном костюме. Выбеленные магией волосы рассыпались по плечам, а на квадратном лице огромными символами было написано слово «Высокомерие. Лорд Карриган Вильгирский. Один из десяти приближенных к королю представитель ложа. Добрый вечер». Я улыбнулась и присела в легком реверансе. «И вам, леди Риордан». Мужчина перехватил мою руку и запечатлел на ней церемонный поцелуй. «Не ожидал вас тут увидеть одну. Неужели поссорились с супругом?» Его вопросы были некорректны и неприличны, но я не стала акцентировать на этом внимание. «Вовсе нет». делая глоток из бокала, проговорила в ответ. В зале душно, захотела подышать свежим воздухом. «Одна?» «А что в этом такого? Или я сейчас нарушила какое-то негласное правило, о котором даже не подозревала?» Член ложи лорда вглухо рассмеялся. «Ну что вы, леди Риордан, какие правила? Но я бы на месте вашего супруга не оставлял вас одну». «Сомневаюсь, что кто-то захочет меня похищать. Перевернула я в шутку этот странный, немного пугающий разговор, без цели и смысла. Рэймонд порвет горло любому, кто посмеет мне навредить. Не знаю, чего хотел добиться этим всем лорд Вильгирский, но оставалось надеяться, что своим ответом я поставлю точки во всех незакрытых вопросах. В этом я даже не сомневался, леди Риордан. Скажите, а на что готовы вы? Кажется, я не совсем понимаю ваш вопрос. Взмахнув ресницами, проговорила я. «Это же надо!» — протянул мужчина. «Ко двору имеет доступ дочь изменников и бонтарей. Кажется, наш правитель совершенно не думает, кому раздают подобные привилегии». «Так почему вы это говорите мне, а не его величеству?» Холодно усмехнулась я, сжимая в пальцах бокал. они переживаются леди Риордан, я задам его и королю». Пренебрежительно отозвался колдон, а я вспомнила слова, которыми Реймонд отозвался об этом мужчине. «Но я за честную игру, потому просто хотел предупредить, я слежу за вами, Руми. «Будьте аккуратнее в своих действиях». Не дождавшись ответа, член ложи лордов развернулся на каблуках и оставил меня на балконе одну. Тонкая хрустальная ножка бокала тихо хрустнула в пальцах, ломаясь на две части. А где-то внизу вспыхнуло молодое деревце. Пламя уничтожило его в одну секунду, после чего опало мелким ледяным дождем на землю. «Кажется, я попросила о помощи врага. Просто прекрасно».